Глава 4. Законное правительство Галактической империи. Часть 1. В момент, когда императора Эрвина Йозефа II похищали со столичной планеты Галактической империи Одина, передовая база Союза, крепость Изерлон, всё ещё пребывала в Сонном Царстве. Яну Венли, командующему крепостью Изерлон и Изерлонским патрульным флотом, был 31 год что делало его самым молодым адмиралом в истории Вооружённых Сил Союза. Это было худое и среднего телосложения мужчина с чёрными, слегка непослушными и длинными для военного волосами и чёлкой, которую он по привычке убирал со лба. Он знал, что ему уже давно следовало подстричься, но после того, как прошлой весной его отчитали за длинные волосы, он решил их оставить. Он всегда был из тех людей, что идут налево, когда им недвусмысленно приказывают идти направо, но и берут на себя ответственность за последствия своего своеволия. Глаза у него были угольно-чёрные, но добрые. Один биограф позже скажет о нём «Ум, обёрнутый в благородство, и благородство, обёрнутое в ум». С этой характеристикой согласились бы все, кто его знал, говорили, что черты его лица непримечательны, но привлекательны. Но ему было далеко до элегантности его противника, Райнхарда Фанлайнграма. Чаще всего его описывали довольно точно как человека, выглядящего моложе своих лет и похожего на кого угодно, но только не на военного. Не то чтобы Ян Венли не понимал этого сам. Вопреки своему желанию стать историком, в 20 лет он получил звание капитана третьего ранга, после того, как успешно спас гражданских с планеты Эль-Фасиль. В 28 лет он за год был трижды повышен, став контр-адмиралом после битвы при Астарте, вице-адмиралом после битвы при Изерлоне и адмиралом после битвы при Амрицаре. Говоря о его военных подвигах, достаточным свидетельством его доблести были бесчисленные вражеские солдаты, которых он отправил в могилу. На поле боя он был творцом, но он же всегда самым первым и преуменьшал значение собственных достижений. «Быть солдатом», — часто говорил он, — «это работа, которая ничего не даёт ни цивилизации, ни человечеству». Он хотел как можно скорее выйти в отставку, чтобы жить на заработанную пенсию, отдыхать, и провести остаток жизни над написанием своего исторического «Опус Магнум». После отражения атаки имперского флота во главе с крепостью Гейсбург в мае, Ян неделю пролежал с простудой, и с тех пор, как встал с постели, с каждым днём напряжение постепенно уходило. Юлиана Минца, приемного сына Яна, повысили до Мичмана. И Юлиан смотрел на Яна и думал, не тратит ли адмирал своё время впустую, занимаясь всей этой умственной гимнастикой размышлениями о великих тактических противостояниях или о глубокой философской истории. Однако Илиан был склонен переоценивать мыслительную активность и тяжесть ежедневных забот Яна. На деле Ян бездельничалой лишь подписывал документы, ожидая одобрения своего привычного надсмотрщика, контр-адмирала Алекса Кассельна и адъютанта-лейтенанта Фредерики Гринхилл. Последние два месяца он коротал время в центральном командном пункте, читая книги по истории разгадывая кроссворды, делая перерывы лишь на чай и сон. Иными словами, он особенно не перетруждался. Поле его разума было перепахано, оно поросло сорняками и кишило насекомыми, и всячески требовало обработки, однако его хозяин заботился лишь о идее сне. Полный желания потратить своё время на что-то творческое, он начал писать эссе под названием «Вино и культура», но вывел лишь пару строк, и вдохновение покинуло его, да и то, что он написал, было просто ужасно. «Человеческая цивилизация началась с вина. Свином она и закончится. Разум и эмоции соединились в вине. Возможно, единственные вещи, которые позволяют отличить человека от животного». Юлиан прочитал эти строки уже давно, но высказался только сейчас. «Я видел заходы и получше в рекламах забегаловок». Ян быстро забросил свои бесполезные усилия, как только понял, что медленно деградирует. Командующая служба безопасности крепости генерал-майор Вальтер фон Шанкопп позже поддел его, назвав похитителем зарплаты. Хотя Шанкопп и сам был далеко не воплощением идеального военного, всё ещё оставаясь холостяком в свои 34 года, он с тех пор, как был капитаном и командиром полка рыцар-риттеров, имел репутацию храбреца, когда дело касалось женщин. Однако в этом он всё же не мог сравниться с пилотом-асом, капитаном третьего ранга и командиром первой космической эскадрильи крепости Зерлон. Оливером Попланом. Шон Копф и Поплан обучили Юлиана всему, что они знали о стрельбе и управлении одноместным истребителем-спартанцем. Ян назначил их Юлиану в инструкторы как лучших в своих подразделениях, хотя и опасался, что они могут сбить с пути истинного. История о похождениях Шон Копфа и Поплана стали легендой. Одна из историй звучала так. Однажды утром, как раз в тот момент, когда Шон Копф выходила из комнаты некой дамы-младшего лейтенанта, Поплан закрывал за собой соседнюю дверь в комнату некой дамы-сержанта. Они обменялись взглядами и разошлись, но через пару дней они вновь встретились утром, вот только в этот раз Шанков выходил из комнаты сержанта, а Поплан — из комнаты младшего лейтенанта. Доказательств, что всё это происходило на самом деле, не было. Типичное сарафанное радио. Что, впрочем, не мешало большинству поверить в реальность истории. Когда Поплана попросили подтвердить подлинность истории, он ответил — «Почему мужчины в этой истории названы по именам, а женщины остались анонимны? Разве это чуточку не несправедливо?» Шонков уже ответил так. «Скажу лишь, что мои стандарты не настолько низкие, как у поп-лана». «Вполне естественно», — думал Ян, — «что с такими наставниками Иоанну проблем не избежать». Иоанн сам был привлекательным молодым человеком. Во время учебы в Академии Хайнессона он получил звание лучшего игрока во флайбол и вскружил голову многим девушкам в своём классе. На искусственной планете Изорлон проживало 5 миллионов человек, и как приемный сын адмирала, доказавший свою отвагу, уничтожив крейсер в своей первой битве, он, естественно, был весьма популярен. По правде говоря, Юлиан может делать всё, чего не можешь ты. Некогда старший товарищ Яна по военной академии Алекс Коссель не упускал возможности поддеть его. У Косселя было две дочери, и по слухам он намеревался выдать старшую Шарлотту Филлис за Юлиана. Когда Ян узнал об этом, он сказал, шарлота милая девочка, а вот её отец». Неослабевающая военная и политическая проницательность Яна Венли заставляла многих думать, что он своего рода провидец. Но сейчас он ощущал лишь зловещее смутное ощущение тревоги. Он понятия не имел, какие политические, дипломатические стратегические партии разыгрываются в Империи, Физане и даже в Союзе. А поэтому продолжал раз за разом пополнять копилку своих поражений в 3D-шахматах, обращая внимание лишь на то, сколько бренди он добавляет в свой черный чай».